третья. Свободных казарм у создателей Севастопольского полка морской пехоты явно не оказалось, поэтому располагались его батальоны вдали от города, в заброшенных корпусах какой-то базы отдыха, теснящихся в прибрежной полосе узкого извилистого залива. Почти потерявший связь с морем и давно превратившийся в банальный пересыхающий лиман, заливчик тем не менее оставался последним свидетельством того, что когда-то в его каменных берегах бурлила степная речушка, до сих пор напоминавшая о себе едва слышным воркованием. Пока грузовичок неспешно пробирался по каменистой дороге к бывшему административному корпусу базы, командир полка Пристально наблюдал за тем, как в долине, расположенной вверх по течению, офицеры пытались заниматься с моряками тем, чем заниматься с ними, в принципе, было совершенно бессмысленно. Неким подобием строевой подготовки, тяжестью своего предыдущего опыта, гродов осознавал. Ничто в среде морских пехотинцев не предавалось такому презрению, как попытки командиров превратить их в плацевых строевиков так стоило ли тратить время на эти потуги сейчас имея под рукой добровольцев знающих что на полное формирование и на всю подготовку к десанту им выделяют не более недели нет вы видели товарищ майор Тут же прокричал Жодин, свешиваясь из кузова к дверце кабинки, за которой с приспущенным стеклом сидел командир полка. Как из этой слободской басоты кто-то пытается сделать потешных солдат императора Вильгельма? Да вижу, вижу, недовольно проворчал Гродов, и тут же приказал водителю повернуть в сторону долины. Так прикажите, и я сейчас же устрою им такую потеху, при которой любой боцман содрогнулся бы. Живодёр ты ж, Жодин, вот что я тебе скажу, едва заметно ухмыльнулся капитан, прекрасно понимая, что дай он волю этому сержанту, но тут же спохватился. А почему бы и не дать ему эту самую волю, объявив для начала инструктором по десантированию. Гродов сразу же определил для себя именно эту долину по одну сторону которой когда-то располагался хозяйственный двор базы, а по другую небольшой пруд с четырьмя шлюпками у дощатого причала, он и превратит в полигон для начальной подготовки десантников, чтобы затем перейти к высадке на морской берег. Подъехав к месту, где шли занятия, майор приказал представившемуся старшему лейтенанту Колобову прекратить строевые учения, отвести бойцов к кромке пруда и атаковать условного противника, занявшего оборону по бровке некрутого, изрезанного оврагами склона, вполне смахивавшего на прибрежные кручи. Атаковали они бездарно, сбивались в плотные группы, кричали ура и матерились, заползая на склоны, на вершинах которых никому из них и в голову не пришло залечь и открыть огонь, чтобы очистить ближайшее пространство от вражеских солдат. Комполка тут же заставил Колобова вернуть их, поставить в строй и объявил свой приговор. Так старший лейтенант солдат в атаку не водят! Потому что так водят только на скотомогильник, популярно разъяснил его мысль сержант, стоявший вместе с офицерами чуть позади и в сторонке от Гродова, но уже не солдат. Кстати, это сказал инструктор боевой десантной подготовки сержант Жодин, тут же представил его майор. А теперь слушай мою команду. Первая рота совершает марш-бросок по гребле на тот берег и форсируя речку, атакует вторую роту, которая занимает позиции по вершине прибрежного ската. Штыки отомкнуть. имитировать штыковой и рукопашные бои, пока что будем без штыков. Но лишь пока что. Атаковать в рассыпную, не сбиваясь в кучи. на берег выходить молча, без единого звука, как и подобает на первом этапе ночного десанта. Значит, высаживаться все таки будем ночью? спросил кто-то из роты, который выпало первый форсировать речушку. Что ты, дорогой, съязвил какой-то кавказец? Солнечным днем на лучшем одесском пляже рит цветах и девочках поддержали его. Естественно ночью резко присёк эти разговорчики в строю командир полка. Поэтому учитесь действовать в одиночку, исходя из ситуации быстро и решительно, даже дерзко. При выходе роты из реки Гродов взял у малюты винтовку и вместе с Жодиным и Злотником вступил в рукопашный бой, Причем после первой же схватки Дмитрий отбросил оружие и уходя от штыковых уколов и ударов прикладами, начал перехватывать винтовки противника руками, совершая боковые подсечки, броски через себя и удары ногами. Атака по существу была сорвана. Возле Гродова востолпилось около двух десятков моряков, и каждому хотелось испытать удачу в схватке с командиром полка. В конце этого учебного светопредставления майор захватил между ног и подмышки одного из моряков и прикрываясь им от пуль, пронесся в атакующем темпе метров двадцать, затем швырнул его на штыки трех сгруппившихся врагов, чтобы тут же метнуться в ближайшую лощину и открыть по ним огонь из пистолета. "Я хочу!" прокричал он, поднимаясь из своего окопчика и обращаясь к сотне собравшихся вокруг бойцов. Чтобы во время высадки десанта каждый из вас вел себя так, словно он один оказался против целой своры врагов. И запомните, ни мне, ни армии ваша геройская гибель с разрывами на груди, тельняшек и криками "Нас стреляй, фашистская гадина!" не нужна. Оставаться на поле боя мертвыми и побеждёнными нас в этой войне уже научили. Теперь мы должны учиться оставаться на поле боя живыми и победившими. Святая правда, братва, боцманским басом отозвался один из тех, на кого гродов только что швырнул свою живую броню, приземистый на удивление широкоплечий крепыш, у которого кончик широкого носа оказался увенчанным шрамом. «Могилить их надо всякого, кто без спроса сюда пришёл. Хватит от немца Румына бегать. Пора уже отдышаться, Поддержал его костлявый, жилистый, почти двухметрового роста резервист в непомерно широких ладонях которого винтовка казалась детской имитацией из стебля подсолнуха. Поэтому ни при каких обстоятельствах не теряйтесь, продолжал майор, не отвлекаясь на его и другие реплики. «Все должно идти в ход. Патрон, штык, приклад, финский нож, который все вы должны научиться метать, гибельные удары ребром ладони или копьевым ударом пальцев по глотке. Тут же изобразил он эти приемы на ближайших бойцах. Наконец, обычный, подвернувшийся под руку камень. Вашим оружием должно становиться все, что способно разить противника. А главное последний патрон для себя. проговорил кто-то из матросской массы Кто сказал последний патрон для себя Да вроде как сама родина спокойно парировал старший сержант прирождённый толстячок лицо которого когда-то в отрочестве было иссечено оспой уж не помню чьими именно устами но директивно Всеми мыслимыми устами родина приказала вам сражаться, а не тратить патроны на свои медные лбы. В десантном полку об этой демагогии самоубийсь забыть. Я даже мертвого пущу в расход. Любого из вас, кто во время десанта последний патрон решится пустить в себя вместо того, чтобы выпустить по приблизившемуся врагу и овладеть его оружием. На это и отмени из-за Якорим Невозмутимо согласился старший сержант пехоты из морского одеяния, разжившийся только на бескозырку, не смело водружённую на забинтованную голову. Чтобы все значится директивно, даже по внешнему виду нетрудно было определить, что несколько десятков бойцов были направлены сюда из госпиталей, причем явно не в том состоянии, в котором нужно захватывать плацдармы во вражеском тылу. Еще столько же новобранцев по-прежнему оставалось в гражданском одеянии, пытаясь засвидетельствовать свою принадлежность к морской пехоте, разве что застиранными с чужого плеча тельняшками да бескозырками. Словом, даже при первом беглом знакомстве становилось ясно, Добровольцев для этого полка набирали где только могли, от военкоматов и госпиталей до запасных флотских экипажей, в которых накапливались моряки с погибших судов. И как из всего этого человеческого месива буквально за несколько дней можно сформировать настоящие штурмовые десантные батальоны, оставалось для Гродова пока что загадкой. приказав владыке и жодину продолжить обучение и воспитательную работу с бойцами, майор направился к располагавшемуся посреди небольшой акациевой рощицы каменному строению, избранному куриным для полкового штаба. При этом злотник оставался при нем в роли ординарца и посыльного. Как оказалось, в корпусе все еще действовал гражданский телефон, что приятно удивило комполка. И уже расположились радисты с двумя полевыми рациями, которые со временем должны будут работать на плацдарме. Как я понимаю, полк ты уже принял, неожиданно раздался в телефонной трубке голос Райцева. Полка, как такового, еще не существует, однако полевые занятия уже проводим. Ты, Гродов, не мудри. Армейская заповедь тебе известна. Есть знамя, есть и полк. А знамя через несколько минут доставит тебе военком полка, батальонный комиссар Иван Токарев, бывший военный моряк, а перед самой войной заместитель секретаря порткома местного порта. И сколько бойцов пребывает в его сопровождении? корыстный ты человек гродов. Знамя тебя не воодушевляет? Тебе бы штыки подавай. «Причем штыков как можно больше, исключительно для сохранности знамени, мрачновато улыбнулся в трубку майор. Дополнительные подразделения тоже прибывают. Две маршевые роты общей численностью около 250 штыков, другие мои походные. Для начала вас устроит Мизерное, но все же пополнение. К тому же, ночью прибуксируют баржу с двумя зенитками на борту, которые будут играть роль плавучей зенитной батареи прикрытия. А заодно воспользовался тем, что кто-то отвлек флотского полковника от разговора, и бортом, на котором мы будем отрабатывать посадку и высадку бойцов. Для этого на барже доставят два баркаса. С вами останется также сторожевой катер из знакомой тебе Дунайской флотилии. На море он, правда, чувствует себя не очень уверенно. Однако в штабе флота объяснили, чем богаты Токарев оказался среднего роста, худощавым, болезненного вида человеком лет 45, в котором мягкая, почти вкрадчивая медлительность слов каким-то странным образом сочеталась с импульсивной резкостью движений, особенно жестов. Вот, товарищ командир полка, доложил он, еще на ходу спрыгивая с подножки грузовика, битком набитого моряками, Первая колонна из пяти машин. Штаб флота отдает вам и в вашем лице обороняющейся Одессе лучшие из лучших свои кадры, возможно и лучших. Однако название места вслух не произносить. В полголоса осадил его майор. Предупреждённый о прибытии колонны, он вместе с владыкой и начальником полка ждал ее на территории почти у изуродованных взрывной волной ворот. Согласен, согласен, очевидно это военная тайна, ничуть не смутившись, признал свою оплошность батальонный комиссар. Хотя, по-моему, при наборе добровольцев никто особо и не скрывает, что формируется полк для обороны Одессы. Наоборот, Этим вызывают прилив патриотического энтузиазма, поэтому-то среди добровольцев войны Суворовской закалки. Угомонитесь, комиссар, здесь агитировать уже никого не нужно, особенно меня. Поберегите свое рвение на время высадки десанта. «Считаете, что арабе без какого-либо налета обиды и агрессивности поинтересовался Токарев, вновь демонстрируя умение обезоруживать противника своей пролетарской непосредственностью. Не зря городов сразу определил для себя, что этот новоиспеченный армейский комиссар принадлежит к тому теперь уже почти вымирающему типу комиссаров времен революции и первых лет гражданской, которые начало любого, пусть даже самого малого дела превращали в агитационный митинг. Впрочем, судя по тому, что победили все таки красные, дело свое комиссары знали. Считаю, что бой покажет. В бою бывать пока что не приходилось, признаю, произнес военком таким тоном, словно раскаивался в нерасторопности, как и большинству бойцов полка не довелось. В этом смысле для комиссара упрек справедлив. Причем здесь упрек, Токарев? Я не упрекаю вас, я вам завидую. Обой он в любом случае покажет, причем очень скоро. Кстати, вы тоже времени не теряйте, обратился к Куриному, увлекшемуся их диалогом. Людей разместить, по возможности обмундировать и распределить по батальонам. Да как приказано, так и выполним, оставался тот верным своей манере армейского повиновения.